Перечислив всех своих влиятельных знакомых, Алёша решает, наконец, почтить интересам простых смертных, то есть меня. «Ну тебе как работает Савраден, не нравится?» «Нравится». Без лишнего энтузиазма отвечаю я, дожевывая ломтик авокадо. «Локтем Карима сегодня точно ничего не грозит. Ещё до того, как нам принесли салат, я успела безвозвратно списать Алексея со счетов, как человека, с которым точно больше не пойду на свидание, не говоря уже о вероятности подняться ко мне домой». Хорошо, что готовят здесь неплохо из-за необходимости терпеть нескончаемый трёп Алёши о том, как самые влиятельные люди столицы обрывают ему телефон ради возможности поправить здоровье в клинике его отца. Я решила не экономить и заказала всё самое дорогое. Вдруг каких-нибудь полезных идей почерпнут для меню Радена. Должны же быть в сегодняшнем свидании положительные стороны. Я слышал, Роден из хаков купил. Тебя как, пока не трогают? Перестав жевать, я с непониманием смотрю на Алёшу. А должны? «Ну, мало ли, если проблема будут, скажи, я с Каримом решу». Вздохнув в сотый раз за этот вечер, я поднимаю руку, чтобы обратить на себя внимание официанта и поймав его взгляд, умоляюще прошу. «Пожалуйста, можно горячее побыстрее?» Проголодалась. Ласково улыбается Алёша, который даже не подозревает, какой ядерный кисель кипит во мне в эту минуту. «Ещё что-нибудь закажи!» То, что мужчина хочет накормить тебя до отвала, безусловно, подкупает, но даже этот факт не способен вернуть Алексею имидж человека, с которым можно было бы прервать годовое воздержание. С Исхаковым, я так понимаю, ты тоже знаком. Говорю я ради имитации двустороннего диалога. Конечно, я всю его семью хорошо знаю. Эльсину, Радика. С Каримом мы много лет близко дружим. Пиздит. За те полтора года, что мы встречались с Каримом, а без он на людях не появлялся, Алексея я ни разу не видела. Карим общался со многими, но близких друзей у него было по пальцам пересчитать, и в компании лишних людей не водилось. Ясно. Сгребаю со стола телефон и, засунув его в задний карман джинсов, поднимаюсь. Я в дамскую комнату отлучусь пописать. Чего уж теперь в выражениях стесняться. Алёша – отработанный материал, от которого после окончания этого горе свидания всё равно придётся избавиться. Забыть меня в образе Майли Сайрус ему будет проще, нежели в образе сексуальной белучи. Это моя благодарность за то, что накормил. Когда иду из туалета обратно, начинает жужжать мой задний карман. Я вынимаю из него телефон и тут же спотыкаюсь на абсолютно ровном полу. На экране пульсирует номер Карима. Ненавижу себя за это неконтролируемое ощущение щекотки в животе и за то, что рот и в довольной улыбке. Так, хватит, чему ему нужно? Мой рабочий день уже закончен, у него же айгуль есть, для которой он стал и самолично бронирует. Вот пусть ей звонит, а я на свидании. Скипев от собственного внушения, я сбрасываю вызов и возвращаюсь за стол. Алёша разговаривает по телефону, что несказанно меня радует. Его неинтересные истории о неинтересных людях не будут портить мне тет-а-тет -тет с рибаем. Мобильный оживает снова и снова из-за звонка Карима. В голову тут же начинает лезть всякая романтическая чушь о причинах, по которым он может звонить мне в такое время, и я прихожу к выводу, что если не отвечу, то потом всю ночь буду сходить с ума». Выжидаю положенные секунды, чтобы его помучить, беру телефон и… Происходит то, что в последний месяц случается довольно часто. У моего великовозрастного айфона без предупреждения гаснет экран. Сдохла батарея. Поразглядывав свое отражение в черном стекле, я возвращаю телефон на стол и принимаюсь бесцельно ковырять мясо. Просто прекрасно. Домой я вернусь минимум часа через полтора, и перезвонить Кариму сама, разумеется, не буду, так что бессонная ночь мне гарантирована. Отлично, по-моему, посидели. Весело, говорит Алёша, когда мы садимся к нему в машину. Я машинально поворачиваю голову, чтобы оценить, серьезно он говорит или шутит. Отлично, посидели. У него какой-то особый вид психического расстройства, получать удовольствие от перечисления чужих фамилий. Можем еще покататься немного или... Или... Выпаливаю я. Мне срочно нужно домой. Ладно, в другой раз. Все так же бодро отвечает Алёша, выжимая педаль газа. Кажется, он действительно уверен, что свидание удалось, и этот другой раз непременно случится. Отличный повод, кстати, вспомнить, почему я отказывалась встречаться с гостями вне работы. Потому что если кто-то из поклонников тебя бесит, то можно запросто от них спрятаться и не отвечать на звонки. А куда я спрячусь от Алёши в Родене? Даже искусанные в кровь локти Карима не стоят двух часов этой слуховой пытки». «Отсюда я могу дойти сама», – говорю я, желая избавить Алёшу от необходимости протискивать свой огромный катафалк по моему узкому двору. «Разве такую красивую? Можно до двери не довести? обаятельно улыбается он. Подобрев, я заново его оглядываю, уговаривая себя дать ему шанс. Алексей меня вкусно накормил, отказался высадить, не доезжая до дома, и назвал красивой, разве этого мало? Но чем больше я смотрю на его профиль, тем сильнее убеждаюсь. Да, маловато. Комплиментами, вкусной едой и доставкой к подъезду меня не удивить, потому что всё это уже было с Каримом. И ещё много чего сверху. Кубики, например, которых, судя по рубашке, натянувшиеся после плотного ужина, у Алёши всё-таки нет. Исхаков и правда козлина задрал мою планку на избранника, а мне теперь мучайся. Меня высади, вот... Фраза остаётся недосказанной, потому что в этот момент глаза упираются в капот знакомого седана с зеркальными номерами, которые я знаю наизусть и не менее знакомую фигуру, стоящую рядом. Алексей прослеживает мой взгляд и удивлённо крякает. «Это же вроде...» «Ага, Карим». От растерянности, забыв попрощаться, я спешно выхожу из машины. Карим, насупившись, переводит взгляд то на меня, то на высунувшегося следом Алёшу. «Что у тебя с телефоном?» – рычит без прелюдии. Морально собравшись, я красиво расправляю плечи скептически приподнимаю бровь, жалею, что не накрасила губы в туалете. Это не твое дело, но в виде исключения поделюсь. Мой телефон сел. Ты поэтому сюда притащился, чтобы это спросить? Ты звонила мне три раза, и вместо ответа раздавалось какое-то бульканье. Перезваниваю, сбрасываешь, а потом перестала быть доступна. Что мне было думать? Я тебе не звонила. Восклицаю я, возмущенная такой идеей. Показать? Карим гневно рассекает воздух своим телефоном. «У меня три пропущенных». Я обессиленно жмурюсь, наверное, когда я в ресторане телефон в карман засунула нажала, Номер Карима был у меня в набранных лечениях рабочего дня. «Видимо, ткнулась случайно. Со мной все в порядке, как видишь. Ты ради этого приехал?» Ничего не ответив, Карим снова окидывает взглядом застывшего Алексея и, кажется, так и не узнав близкого друга, садится в машину. Через лобовое стекло я вижу, как он зло встряхивает головой, когда заводит двигатель как сжимает челюсть, когда дает задний ход. «Карим злой какой-то», – доносится до меня смущенный голос Алёши, когда автомобиль прилично отдаляется от нас. Даже поздороваться толком не успели. Я машинально киваю и продолжаю провожать глазами исчезающий свет диодных фар. «Так для чего Карим здесь стоял? Сложно было ответить. Потому что я случайно ему позвонила, и он волновался за меня».